Меняю стиль от возмущения. Ибо определение сие ими коварными западниками дано не из-за музыки композиторов-кучкистов исходя, а сугубо из-за их, наших музыкальных гениев, порой слишком запальчивых высказываний. Отрицали, видите ли, западное музыкальное образование в виде консерватории. Обзвали Рубинштейна то Тупинштейном, то Дубинштейном, то Нудинштейном. Было, не спорю. Мусорский Чайковского даже попкой квашнёй обзывал, иногда помягче сахарином или патокой. И всё за музыку его прозападную. Да чего там говорить, Мусорский и с былакеврем порой такое в переписке загибали, что и не все сегодняшние краснокоричневые смелись бы. И немцы у них плохие, и французы особливых дебюсси, да и братьям-славянам досталось. Сметено, скажем, по ихнему толкованию, и спростоквашил музыку. А уж об евреях-то говорить нечего. Русскому человеку от евреев прямые убытки. Вот так почитаешь все это, да и впрямь поверишь, что порченные они, композиторы, матерые. Дескать, национализмом даже дюжи загноились. Только ведь умные люди говорят, что артисту сугубо на сцене смотреть надо, по сцене судить, а что артист после делает... А после того, как сто раз с Гамлентом на сцене умер, сто раз мир с головы Нанги переворачивал, да не перевернул. Какой он, родименький, дома или там в гостинице, какой смогон хлещет, кого в постель тащит. То вроде и не дурного и не ума ума и судить. Надоело ему актеру сто раз в год надофили и плакать. вот Хочется ему в жизни и подругу повеселее, и друзей поприличнее, чем Розенкранс с Гильденстерном, чтобы... Не на смерть его в Аглицкие земли возили, а на похмелку в соседний магазин. Сие психологии называется компенсацией. Компенсации нужна актеру нашему, Гамлету разнесчастному. А вот так и композиторов-кучкистов русских определять надо. Не потому, что они сердечные в письмах друг другу изливали, а не читая чужих писем. Запад. Сами же рассуждаете о тайне переписки. А потому, что они в музыке насчиняли. А в музыке своей они даже на понюшку табаку не националист. Так называется лучшее произведение националиста Балакирева? Да и сломей. Чфу ты, название какое-то русское? А музыку даже подумать страшно фантазии на восточные темы. Вот те националист. А националист Кьюи вообще понаписал всего столько, а ничегошеньки в веках не осталось. Нет, фру, осталось. Скрипачи очень любят играть его, чур, антисемиты, в обморок не падать, еврейскую мелодию. Вот, значит, еще одного националиста нашли. А уж музыкантам, да и простым музыкальным любителям Запада, про римского, корского, как русского националиста вообще стыдно заикаться, ибо грешок у них западных есть, больно они его шахерезаду любят. Как увидят в афишах Стокгольмскли амстердамских про сказки, арабско-корсиковский, так и крестоуютные у телевизоров голливудских своих бросают. Уж Ужбольные мелодии там в этой коварной шакери сзади красивые, да и гармонии не хуже, слушать любота. И вообще, если подумать, то получается и наши композиторы, да и вроде как не наши вовсе, какие-то впрямь исламские или еврейские, прости, господи, музыкальные сочинения. Хотя так говорит тоже Гришню у Римского Корского испанское каприччо, но ну, здорово звучит. Самое что-нибудь испанское. А в его пересадко, только не ругайте, за правду грех ругать. Самые удачные и любимые широкими народными кругами три номера. Песня Варяжского гостя, песня Индийского гостя, да и так мы все называли, когда три итальянский город, Венецию. Здесь же только на Западе любимые, то еще ладно. Можно им диверсию приписать. выбирают мол, специально.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 А балетмейстеры в театрах друг с другом сражаются, кто восточнее поставит. А костюмы-то шьют какие, словно не в степи восточный народ танцует, а в гареме у нефтяного магната. Да ведь Бородин-то наш до сих пор не своим именем зовется, и мы бы по отцу зваться. Прошли те времена ненастные, когда боялись правду говорить, а не по кипастному Порфирию Бородину, к которому гений наш российский никакого отношения не имел, но на которого был записан при рождении. Ну, тогда по отцу-то нельзя было, потому что незаконный сын. Теперь можно. Давайте и назовем. Александр Лукич Гидиани, сын князя грузинского Луки Степановича Гидиани, а глаза-таки менделевидные у сына. И смотреть долго не надо, прям грузинская царская кровь. Так чего ж тогда спрашивается? русские-то музыки, сочинители, националисты?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 Лишь бы не в Гоголевско-Салтыковско-Щедринско-Достоевской России оставаться и бежали, да еще как. Я нарочно Мусоргского не трогаю, ему гению нашему сердечному компании подходящей на Руси нет, потому он как Бах, не барокко, а коттус, как Шостакович, не неоклассика, всемирный борец со злом. Вот и Мусоргский, не русский националист и не романтик, а вне всяких стилей. Он вообще горемык наш гениальный, в спиртном-то и завяз, и умер с перепоев. Но эта цена, которую сверхгении платит за право не вписывается ни в какие рамки. Он мусорский, может, вообще и понял, кто он. Но вот вслух признаться бы не смог. Потом даже друзья его по кучке, хоть талант мусорянины и признавали, но чаще идиотом звали. И то почти всю музыку будущего предвосхитил. Ни Шостакович без него, ни Равель, ни Прокофьев, ни опять Кишнитке, ни Пятерка французская. У французов этих из XX века один мусорянин, он наш, главным образом был. А как не сказать о Равеле французском? Он так в Мусорского влюбился, что музыкальный подвиг совершил, для оркестра его картинки переложил. А что он, Модест Горемыка, в своих письмах писал? Мелие Емеля, твоя недели. Это его дело, он письма эти не для печати иностранной писал, а для друга закадычного. И давайте, господа, не будем вмешиваться в частную, можно сказать, переписку, потому как грех это великий.